Эпилог. Смедович от пособничества экономическим диверсантам отпирался, утверждая, что всего лишь продал старые ассигнации по рублю за штуку на четыреста тысяч рублей и помогал скупать облигации за небольшой интерес. Чижиков, который последние дни скрывался у него на чердаке, интересовался документами из архива и даже за это платил, как выяснилось, фальшивками. Сколько конторщик получил, все почти до копейки нашли у него в доме. Только государства от этого толку не было. Настоящими банкнотами там едва ли шесть тысяч набралось. «Это ж меня обокрали!» Чуть ли не рыдал Адам. Правда, когда его прижали с контрабандой, замкнулся в себе и помогать следствию перестал. Но Меркулов был уверен, что замазан Смедович в этом деле по уши. И рассчитывал в скором времени его расколоть. пойманные члены банды были куда разговорчивее. Ему устроили очную ставку с Фомой, в надежде, что тот конторщика опознает, но ничего из этого не вышло. Если они и узнали друг друга, то вида не подали. Зато от знакомства с Варей Смедович не отказался и даже похвастался, что сохранил для дочери друга книги, посуду и мебель, а себе оставил никому ненужной бумаги. С точки зрения самой Лапиной она ничего не потеряла, А дядю Адама даже жалела. Устроил ли пожар сам Лапин, или просто спас часть архива вместе с банкнотами, а потом по причине смерти его не вернул, выяснить не представлялось возможным. Травин лежал в больнице. Печень подзажила, и сознание прояснилось. Но снова начались головные боли. Черницкая ни в какую не отпускала его домой. На Керниса начальника связи по телефону кричала так, что тот, наверное, и сам готов был слечь. «Мухину твоего уже три дня как отпустили, так я ему сказала, чтобы не ошивался тут попусту». Лена кормила Сергея с ложечки, отметая все его попытки есть самостоятельно. «То, что вы из Медовича поймали и бумаги старые вернули, тут, конечно, молодцы. А вот что червонцы так и не нашли, и Чижиков, который знал, где они, мертв. это Меркулова очень злит. Если бы не Политкевич, сидеть вам вдвоем в кутузке за самоуправство». А так он в Ленинград доложился, и его похвалили. И все же понять не могу. Почему этот Смедович за границей связался? Мог бы и дальше тут темными делишками заниматься. Старость. Травин сделал безуспешную попытку завладеть ложкой. Что в голову сбредёт, то и делает. От травм головы такое тоже случается. Ты мне тут с этими шутками поаккуратнее. Доктор щелкнула Сергея по носу, выглянула в коридор. Надя, принеси-ка Сергею Олеговичу чаю, и мне тоже. «Да Сахару не пожалей!» Матюшина была в бешенстве. Так хорошо все шло, Сергей и Черницкая поругались и не разговаривали. Казалось, еще немного, и он эту докторшу окончательно забудет. Так ведь нет, помирились. Вон как его обхаживает. Тварь подколодная. Чтоб ей в аду гореть. В ту ночь, когда Травина привезли, он был без сознания, и домогательства Черницкой выглядели жалко. Но потом он очнулся и теперь с рук ее ест. Надя заварила чай, положила в каждый стакан по два куска рафинада, представила, как она входит в палату, ставит поднос на тумбочку, травин будет слева, а черницкая справа. Матюшина достала флакончик с лекарством, которое Мухин для ее матери сделал. «Сколько он сказал? Двадцать капель?» Она отсчитала до двадцати, капая в правый стакан, а потом добавила еще столько же, для верности. Взяла поднос и отправилась к больному. Мухин помогал носильщику перегружать вещи. Варя после того, как ее чуть не убили, решила, что ни дня не останется в этом неспокойном городе. И Фомичу поставила ультиматум – немедленно перебираться в Ленинград. У Лапиной на Гороховой жила родственница, готовая приветить на первое время одну возлюбленную пару. «Однако ж!» Носильщик с трудом затащил в багажный вагон фанерный ящик. «Не как кирпичи возите?» «Книги!» Мухин сам паковал вещи недели две назад, обертывая каждый экземпляр Лапинской библиотеки в оберточную бумагу. Сетеньте, потентие есть! Что значит знание это сила? Носильщик уважительно кивнул и с ящиками обращался уже не так бережно, но те сколочены были крепко и пренебрежение выдержали. Наконец, четыре чемодана, семь ящиков с книгами, две шляпные картонки, большой короб с платьями и два саквояжа с туалетными мелочами. Были погружены, квитанция выдана, и Мухин проводил Варю в вагон первого класса. «Не задерживайся», — настрого приказала ему Лапина. «Как Сергей в себя придет, тут же собирайся, а я дом сниму, и тотчас напишу, отправишь туда остальные вещи. И не спорь, Травин плохая компания, ты с ним только в неприятности попадать будешь». Наконец паровоз дал гудок, состав тронулся. Варя махала Мухину платочком и даже вытерла слезу. В соседнем вагоне ехал молодой человек в форме, РККА, с двумя шпалами на петлицах. На станции Луга поезд остановился на полчаса, пропуская литерный из Ленинграда в Москву. Красный командир спустился на перрон покурить. Варя вышла через несколько минут, держа в пальцах папиросу, в серебряном мундштуке, попросила у военного спички. «Георгий Николаевич считает, что вы могли повлиять на ситуацию, но в целом очень доволен». Военный улыбался, словно нёс какую-то чушь. Он говорил с заметным латышским акцентом. «Вот только стоило ли убивать Чижикова?» «Тебе его жаль?» Лапина выпустила струю дыма через полусомкнутые губы. «Два года не курила, отвыкнуть успела. Чижиков знал, кто я, и мог сдать. К тому же он считал, что деньги принадлежат ему. Но это уже не важно». А ищешь другого. А до остальных пусть ГПУ радуются той мелочи, что дали наловить. Подмену мне нашли?» «Она в вагоне-ресторане. Похоже, но не такая ослепительная. Получит все в лучшем виде и передаст сразу на вокзале. Вот билет. Георгию Николаевичу нужно что-то передать?» «Свяжусь с ним сама». Варя никак не отреагировала на лесть. «Деньги и облигации в ящиках». «Лапина отдала военному багажную квитанцию». и поспешила на противоположную сторону. Литерный на Москву скрижетал тормозами и выплевывал клубы дыма, останавливаясь у перона. Конец второй книги.